Глава двадцать пятая. Адюльтер. «А ты не рано сегодня?» — удивилась Ленка. «Тебя не поймёшь. Поздно прихожу. Плохо. Ухожу пораньше, наплевав на рабочие обязанности. Тоже что-то не нравится». Улыбнулась. Искренне так. «Да нет, Федь. Мне всё нравится. Просто не ожидала. Ну и, само собой, теперь буду думать, что ты меня сейчас просто задабриваешь». А потом сорвёшься в какой-нибудь погоне по всей стране, и я тебя вообще несколько месяцев не увижу. Сел на стол рядом с Ленкой, уткнулся носом ей в шею. Несколько месяцев я уже не выдержу. Если сорвусь, самое большое — на неделю. до тебя через два лестничных пролёта одышка замучает. Ну не одышка мучит меня, а я её. Пробубнил в шею. Раздевайся уже, а то пришёл на кухню в грязной куртке. Ты разулся хоть? Прокопенко с готовностью показал ноги в носках, левый как раз порвался и большой палец торчал наружу. Ленка обняла его голову. Переворошила лбом волосы. Посидели так в тишине минуты три-четыре, как будто вокруг больше ничего не было. Ничего и никого. Обоим это было нужно. Мужу, чтобы ненадолго выскочить из колеса для хомяка, в котором он по службе вертелся, жене, чтобы вспомнить, зачем она ежедневно терпит ляск и грохот этого колеса. А ещё же опилки эти постоянно. «Может, я теперь всегда рано с работы приходить буду, Ленк? Пусть за меня молодые работают, а?» «Не будешь», — ответила тихо, но твёрдо. «Тогда твоим молодым нормально работать не дадут. Я же помню, как тебе плохо приходилось, потому что нормальных начальников не было. А давай я отделение перенесу сюда, к нам домой». Будем заседать за чаем, плюшками баловаться, камин поставим, чтоб совсем как в Шерлоке Холмсе было. Мне ездить далеко не надо будет. Я всегда дома, тоже плюс. Ты будешь моих парней смущать. Вон Дубин, влюбится в тебя. Потом от невыносимого выбора между любовью и уважением к жене наставника в реку скинется, промокнет. Мы его выловим и обратно сюда притащим. У камина греться. Давай, а? «Можно же, наверное, как-то по бумагам будет организовать». «Дурак!» Лена засмеялась, легонько пнула мужа локтем, и тот пошёл переодеваться в домашнее. «Ты что-то будешь готовить сегодня?» спросил Прокопенко, заходя на кухню и подтягиваясь. «Не собиралась. А что? Да просто хотел на кухне посидеть, пока там, ну, знаешь, тарелки гремят, что-то шкварчит, кипит. Снаружи кухни жизнь». Всякая хрень творится, а тут самое главное, чтобы лук не подгорел. Успокаивает. Но я обычно поздно возвращаюсь, не застаю, как ты готовишь. Я, честно говоря, особо не готовлю. Мне много не надо, а ты в своём кафе китайском питаешься. Но давай вместе что-нибудь сделаем. Надо мозги прочистить, а то у меня как будто между извилинами песок. Думаю, со скрипом. Сложила руки на груди. «Тогда одевайся обратно и иди за продуктами». Я тебе список напишу сейчас». «Ты у меня золото». На лице появилась издевательская усмешка. «Ага, давай, пересмыкайся. Я же знаю, что тебе от меня только жратва нужна». Прокопянка начал тереться макушкой об Ленке на плечо, как наглый кот. «Не только». «А, ну да, ещё и моя квартира». «Вот да, теперь всё правильно. Не поспоришь». «Лен, вот можно я тебе опишу?» чисто гипотетическую ситуацию, которая к жизни вообще никак не относится. А ты мне посоветуешь, как бы в этой ситуации стоило поступить совершенно абстрактному человеку, ни чуточки не похожему на меня. Ты хотел сидеть на кухне и башку проветривать. А теперь собираешься работать, и ещё и меня втянуть надумал?» Лена закатила глаза. «Мы так не договаривались. А то, что мы собирались вместе готовить, а теперь я сижу, курицу режу, а ты чаи гоняешь, так мы тоже не договаривались». «Давай так, Федь. Ты мне выкладываешь всё, как есть, и тогда подумаем вместе. И курицу режь поменьше, а то не прожарится». Лена отпила чай из кружки и назидательно ткнула пальцем в сторону курицы. «Да во фритюре всё прожарится». «Ладно, не смотри на меня так. Сделаю так, как скажешь. И расскажу всё, если ты обещаешь не орать». «А толку на тебя орать?» Сделала ещё один глоток. «Смотри, уже несколько недель в Питере убивают преступников» или просто мутных ребят. Но как будто из прошлой жизни. Тех, кто наследил в 90 девяностые, в нулевые. Прокопенко принялся размахивать ножом в воздухе. До курицы тот так и не опустился. Сейчас в новостях про таких не рассказывают. Два трупа, ну минимум, это те, о которых мы знаем, подложили бывалым ментам. Борю Ашанина, помнишь? Вот ему, например. Я подвёл эти случаи под серию и выбил дело себе. Вдруг, мол, это кто-то под чумного доктора работает. А сразу после этого оперативно нашли убийцу, который ни от чего не отпирается, строит из себя второго Разумовского, эдакого борца с системой. Но ты думаешь, что взяли не того? Я думаю, что его даже не брали, а нашли специально, чтобы закрыть дело и с меня спесь сбить. Идите, мол, Фёдор Иванович, отдыхайте. Мы и без вас справились. Больно много о себе не думайте. То есть... Настоящий убийца куда-то делся? Нож наконец-то опустился на стол. Прокопенко вспомнил про курицу. Боюсь, что просто перестал трупы в заметные места подбрасывать. Мы с Димой нашли ещё несколько случаев, подозрительных, чем-то похожих на предыдущие. Примерно предполагаем, где у них гнездо, в смысле, где орудует убийца. Но это всё настолько вилами по воде писано, что аж тошно. Переживая, что не сможешь его поймать, Я, Лен, честно говоря... Дай ножик с чёрной ручкой, это тупой какой-то. Спасибо. Так вот я думаю, а есть ли вообще убийца? Есть ли какая-то серия? Может, я правда это себе придумал, чтобы за громом угнаться? Ну, подсознательно. Хочу доказать, что я не хуже. Своего чумного доктора могу поймать. Врёшь. Подобряя традиции семьи Прокопенко, в Ленином исполнении это слово стало несколько длиннее литературной нормы. «Я тебя знаю как облупленного. Ты никому ничего не хочешь доказывать. У тебя есть одна потребность — всё расставить по местам, всех успокоить, рассказать всем анекдот про говно, чтобы не расслаблялись, и пойти отдыхать. Не греши на себя. Ты за славой никогда не гонялся. За звёздами на погонах тоже. Поэтому ты до сих пор жив и, насколько можно, здоров. Ты плохой мент, Федь. Но хороший человек и хороший сыщик» потому что тебя интересует ответ на вопрос, а не палку лишнюю срубить. Ты не из тех, кто будет за выдумками гоняться и других заодно гонять». «Я бы тоже хотел так думать, Лен. Но вдруг это без фребро Вдруг какая-то ревность на старости лет? И я себе придумываю маньяков, какие-то грандиозные дела, и Димку с собой тоска. Мол, Димка же со мной не спорит, значит, и я ничего не придумал, расследую настоящее дело». Лена покачала головой. Дубин не канарейка в шахте, которая чирикает, а потом дохнет, когда газом надышится. Он умный парень. И если бы ты правда чего-то себе напридумывал, он бы давно тебе об этом сказал. Получается, что именно как канарейка. Раз не чирикает, значит, всё нормально. Спасибо, я теперь благодаря тебе себя ещё больше скотиной чувствую. Да с чего бы? Если это и правда серия, то ты всё правильно делаешь. А если нет? Ну, потом разберёмся. Ладно, успокоила. Но это не отменяет того, что я в тупике. Грома вытаскивать пока не хочу. Он в отпуске, его Юлька жить жизнь учит. Но если я сам ничего не придумаю, то придётся». Ленка, казалось, даже призадумалась. «А Дима? Может, он чего придумает?» но ну, я его пока загрузил профайлерской работой. Ну, это так, пальцем в небо. Велел, на самом деле, от балды. Ещё устроил цирк с поиском базы преступника. Хотя это всё вилами на воде». Всё только для того, чтобы он не чувствовал, будто я головой в стену бьюсь. Как обычно, храбришься перед подчинёнными, чтобы они носы не вешали? Типа того. В общем, идей ноль. Башка болит, люди мрут. Один плюс. Курицу я нарезал. Принимай. Широким жестом указал на проделанную работу. Ты крахмал для кляра купил? На столе стоит. В жёлтом пакете. Так что, советов от Василисы Премудрой не будет? «Не парься, мол, Федя, утро вечера мудренее. А утром в прихожей у нас связанный сиринник лежит, и все счастливы». «Я, Федь, думаю так. Я, конечно, не сыщик, и сиринника в прихожую не принесу, но отталкиваться надо от того, что вы имеете. Имена жертв. Ну вот, найти точки пересечения. Что-то общее между ними». «Так искали уже, и в основном ничего не находится. Ну разве что некоторые, что и требовалось доказать, снимались». «Господин ведущий всех убивает?» — хихикнула Ленка. «Так он в Москве, а трупы в Питере. В общем, это я к тому веду, что картинка не складывается. То есть ты сидишь у реки, удишь рыбу, у тебя совсем не клюёт, а у какого-то неизвестного рыбака — наоборот. Настолько хорошо клюёт, что он рыбу иногда другим рыбакам подбрасывает, чтобы похвастаться. Может, он прикорм какой-нибудь делает, на который рыбы клюют? Ты чего в стену смотришь? ты меня слушаешь вообще прокопенко как будто очнулся чтобы похвастаться говоришь что-то в этом есть и прикорм не лен всё, я наверное пас с готовкой дальше сама прокопенко сел на место гнида такая я ему что-то подсказала и он работать сразу побежал нет уж раз взялись готовить терпи через полчаса чтобы был на кухне без отговорок курица в миске с кляром постоит маленько и будем жарить «Я у фритюра плясать не стану». Прокопенко застыл в дверях и, умоляюще, глянул на жену. «Ну, полчаса-то у меня есть». «Уже двадцать девять с половиной минут». Поцеловал жену в нос и побежал в кабинет, скрипя по линолеуму волочными тапками. Через три минуты, то есть истратив одну шестую драгоценного свободного времени, снова заглянул на кухню, состроив хитрющую мину кота который учуял, что хозяйка собирается рыбу разделывать. «Чего, Прокопенко, уже придумал, как маньяка ловить будешь? Быстро ты. Значит, будешь мне помогать соус делать». «Лен, мы же с тобой семья, да?» Лена вздохнула. «Мы с тобой столько лет семья, сколько некоторые не живут. Чего тебе от меня надо, паразит?» но ну, я бы хотел в имущественном плане покуситься. Просто я тут обнаружил...» что мобильник две недели не оплачивал, а мне в Казахстан срочно надо набрать. Вопрос жизни и смерти. Я тут при чём? Жена подняла голову и скрестила руки на груди. «Ну, я спросить хотел. У тебя-то на телефоне денег много?» Лена недовольно цокнула языком. «У там много, я платить не забываю. Но ты всё равно с работы звони, а то взял моду. Там тебе связь оплачивают?» А тут живём по звериным законам рынка. Лен, ну дай телефон, пожалуйста. Мне сейчас надо, очень надо. Одни убытки от тебя, Федь. Звони, он на трильяжи лежит. Должен будешь. Прокопенко рухнул на колени, обнял ноги жены и затраторил. Отдам с первой же зарплаты царице моей нищей души. Всё до копейки. И проценты ещё лапзаниями. Алло? Да, Прокопенко. Как у тебя там, терпимо? В Питер хочешь обратно? Нет, не просто так спрашиваю. Я хочу тебе устроить громкое возвращение на родину и в органы заодно. Да, это насчёт безработного киллера. Что? А, вообще никаких идей. Не продвинулись ни хрена Но есть идея на миллион. Только мне ты нужен. Не, умных у меня тут своих хватает, Борь. Мне нужен Борзый. «Меня вот в органах никто не боится, а у тебя репутация как надо. Ты своих за коррупцию сдавал? Вот именно. Значит, поверят». «Ну что, хочешь побыть подсадной уткой, чтобы мы на тебя безработного киллера поймали?» «Почему жена не пустит?» «Скажи, что я своей башкой тоже рисковать буду. Все же выигрыши. Мы делаем из тебя большую такую занозу для тех, кто может нашего киллера на зарплате держать». На тебя охотятся мы, охотничков, хватаем, и всё. Ты молодец, я молодец, и бояться тебе тут больше нечего. Делай себе в Питере карьеру дальше. Хватит уже охранников для олигархов дрессировать. У тебя к более полезной работе талант. Подумаешь хотя бы? А, ты согласен, но жену ломать надо? Ну да, флаг в руки. Ну, чем быстрее, тем лучше, ага. Я тогда с Димкой поговорю. Мы решим, как тебя раскручивать, чтобы они бояться начали. Спасибо, Борь, от души. Мы им всем покажем, от дачи замучаются. Давай, пока. Ты лучше на почту пиши, а то звонить дорого. Жене привет. Пока. Вернулся на кухню, чтобы исполнить обещанное. Ну что, как жарить? Объясняй их процесс, Лен. Я готов. Чего улыбаешься во все 32 искусственных зуба Прокопенко? Придумал что-то? Ну, более-менее. Подумал, раз это и правда рыбалка, то наживка нужна. Нашёл вам приятеля, попросил его жизнью рискнуть. Согласился? А то, если меня твой фритюр не доконает, будем ловить убийцу или целую стаю. На живца. В ответ на звонок в дверь из квартиры донёсся крик Прокопенко. Лен, открой! Я последнюю порцию дожариваю. Дима не ожидал, что ему будет открывать жена шефа, поэтому на автомате как-то неловко улыбнулся, помахал рукой, шепнул что-то похожее на «здрасте». «Наверное, ещё и покраснел». Потом подумал, как, наверное, сейчас смешно выглядит со стороны и теперь уже точно ощутил, как покраснел. Елена всё, конечно, заметила. Было видно по смеющимся глазам. «Проходи, Дим. Ты как раз к ужину». «К ужину?» «А мне Фёдор Иванович сказал, что срочное совещание будет. Велел бросать выхухоль и срочно ехать сюда». Елена, судя по всему, даже не удивилась, услышав про выхухоль. «Ну ты Федьку как будто первый день знаешь». «Он приврал, чтобы ты не думал отказываться». «Проходи, давай». Дима чувствовал себя внуком, который после школы заглянул к деду. Тут же из кухни вышел дед, взмокший от стояния у плиты в фартуке с винни -пухом. «Здорово, Дим. На самом деле совещание мы тоже устроим, но за едой, чтобы губами не в холостую шлёпать». «Я, кстати, кое-какие намётки по психологическому портрету набросал». Конечно, эта работа долгая, но некоторые выводы получилось сделать. Вот, тут тезисы. Дима вытащил из карманов четверо сложенные листы бумаги, исписанные аккуратным почерком. Прокопенко отбил выпад противника. Рабочие конспекты столкнулись с измазанной подсолнечным маслом шумовкой. Тезисы потом. Бывают такие тезисы, после которых любой аппетит пропадает. Нам такого не надо. Будешь кушать и начальника слушать. Дима подчинился и пошёл на кухню, из которой пахло чем-то вкусным и решительно необходимым после рабочего дня, в котором не было ни времени на перерыв, ни начальника, который поведёт есть, угрожая в случае отказа уволить к чертям собачьим. Оказалось, что на ужин будет курица в каком-то ягодном соусе, сделанном наскоро из засахарившегося прошлогоднего варенья. Шеф ещё пытался поставить на стол бутылку водки, но жена не позволила. Забрала бутылку и унесла с кухни в другую комнату. Шеф намёк понял и сел ужинать так, без допинга. «Короче, Дим, тут появилась идея, лихая и придурковатая, прямо как мы с тобой. Вот смотри, наш преступник, он же ищет людей из прошлого. Тех, кто когда-то был опасен для органов, для полиции, так? Фёдор Иванович, я как раз и хотел сказать, что едва ли наш преступник один. Просто... «Погоди. Сначала послушай меня. Я решил, что ждать новых трупов контрпродуктивно. Поэтому нам нужно самим создать...» «Труп?» — Дима чуть не подавился курицей. «Побойся Бога, Дмитрий. Создать информационный повод. Нужен человек, на которого наш безработный киллер не сможет не клюнуть. Понял? А у вас есть знакомые преступники, которых никто так и не смог посадить? я лучше придумал. Мы сделаем такого человека из нормального, уважаемого копа». Я поговорил с Борей Ашанином. Предложил ему слить всю информацию про покойника в гараже. Про то, что нам вместо настоящего преступника подсунули какого-то Богдана. Но только потрескучи. прям обвинить всех в том, что копы в Питере покрывают какую-то организацию карателей. «Если мы с тобой правы...» и кто-то убил следопыта только за то, что он когда-то отказался ради ментовских интересов гробить своих ребят, то представь, что они захотят сделать с тем, кто буквально стал предателем. Хотя был когда-то своим. То есть Ашанин согласился нарушить тайну следствия и повесить себе на спину мишень? Ну, насчёт тайны следствия, так он ничего не подписывал вроде. А мишень нам тут просто необходимо Но тут же мы с тобой рядом пастись всегда будем. И если всё получится, то спеленаем нашего клиента сразу же, как он появится. Ни один ошанин не пострадает. Мне это, честно говоря, не очень нравится, признался Дима и нахмурился. И рискованно слишком, и на провокацию похоже. Провокация, милый друг, это когда полиция сама революционные кружки создаёт, а потом их участников сажает. А я предлагаю искать маньяка на живца, надев на себя женский парик, чтобы сойти за потенциальную жертву. А потом в последний момент, оказавшись с глазу нагло глаз с гадом, дать ему лещей и упаковать лет на 15. Дима нахмурился ещё больше. Всё равно опасно. Но ведь и мы не в овощной лавке работаем, Дим. Ладно, если Борис не против, то попробовать можно. Со скрипом но уступил Дима. Уже придумали, как мы будем из него правдорубы делать? Честно говоря, ещё нет. Я в этом не особо силён. Вот тебя как раз и хотел спросить. Может, сайт какой-нибудь сделать? А зачем нам что-то самим делать? У нас есть знакомая, которая за такой эксклюзив сама кого хочет придушит». Прокопенко показал на Диму вилкой. «Золотая голова». «Чё я сам-то не додумался?» «Позвонишь Юльке? Спросишь?» «Только вот вы не хотели Игоря в это вплетать», — напомнил Дима. «Не хотел и не хочу». «И не стану. А Юлька — девчонка самостоятельная. Мы ей скажем, будет тебе эксклюзив, если Грому ничего не расскажешь. Пока что». Дима скептически изогнул бровь, сомневаясь, что она согласится на таких условиях. «А ты проверь. Скажи, труп с гвоздями. Первый сорт. Не материал, мечта. Да и язык у Борьки подвешен. Даже редактировать ничего не придётся. Ладно, позвоню. Сейчас прямо?» «А чего тянуть?» Прокопенко хищно заулыбался. «Давай, звони, я радио потише сделаю. А ты ставь громкую связь. Я, если что, подключусь. У меня дар убеждения от Бога». Дима нашёл нужный номер. С первого раза трубку не взяли, но со второго дозвониться получилось. «Алё, Юль? Это Дима Дубин». Из трубки раздался твёрдый женский голос. «Да, у меня определилась «Привет, Дим. Ты до Игоря, что ли, дозвониться не можешь?» Он спит просто. Всю ночь колобродил, только пару часов назад отрубился. Может, уже утром ему позвонишь? Нет, Юль, у меня именно к тебе просьба. Может, прозвучать странно, но... Короче, у нас с Фёдором Ивановичем Прокопенко есть дело. И нам для него нужно, чтобы один наш знакомый дал очень резонансное интервью. И тут без тебя как будто бы не обойтись. Секунда тишины. Дим, Я в подставах не участвую. Вам потом медали присуждать будут, а я не отмоюсь, если узнают, что я какую-то туфту ради расследования опубликовала. А там не туфта, в том-то и дело. Короче, если в двух словах, у нас есть подозрение, что кто-то наверху убрал под сукно серьёзное дело с убийствами и глумлением над трупами. И наш коллега хочет об этом прямо заявить на максимально широкую аудиторию. Что-то на вас это не особо похоже, Дим вы обычно свои тайны при себе храните. Или говори прямо, чего хотите, или не приставай с глупостями». Голос Пчёлкиной больше походил на учительский, которым провинившийся учеников отчитывает и заставляет признаться, кто окно в столовой разбил. Дима уже начал опасаться, что дело не выгорит, но тут к телефону пододвинулся Прокопенко. «Алло, Юль, это Прокопенко, Фёдор Иванович. Тут такое дело, мы хотим, чтобы на нашего приятеля Охоту открыли за то, что он своих сдаёт. Поняла? Они будут охотиться за ним, а мы за этими охотниками, получается. Поймаем их, посадим, и все счастливы. Вранья никакого, план не предусматривает И там есть труп без рук и ног. Ты с таким на первую полосу точно замахнуться сможешь. Без рук и ног — это интересно. Ладно, если это не подстава и провокация, то давайте. От души, Юльк. Только ещё просьба. Можно это как-то мимо Грома сделать? Нам же обоим надо, чтобы он после сада грешников в себя пришёл. Мы это много раз обсуждали. Можешь устроить? Или вы всё-всё друг другу рассказываете. И так нельзя. Фёдор Иванович, мы с Игорем само собой всё друг другу рассказываем. Но чтобы я ради Трупа бесконечности не согласилась на маленький журналистский адюльтер? Да ни за что. Всё будет. Если надо, я могу к вам в отделение завтра подъехать. «Обсудим». «Очень обяжешь, дочка. Спасибо огромное». «Да, Юль, спасибо». Дальше были гудки, а потом раздался голос Елены, только сейчас заглянувшей на кухню. «Нормально. Сначала приводит подчинённого домой, говорит, вот хороший парень, ответственный, приличный. А потом они сидят на твоей кухне и вызывают какую-то девку себе в отделение ради адюльтера. Я вам этого не прощу. я отомщу «И месть моя будет страшна». Всё так и вышло. Жена шефа взяла миску со всей оставшейся курицей и ушла доедать её в гостиную к телевизору. Посрамлённым Диме и Прокопенко оставалось довольствоваться лишь чаем и печеньем к кофе.